Он проснулся не в том замке. Когда его глаза открылись, он не понял, где находится. Было благословенно прохладно. Во рту стоял вкус крови, а на глазах была повязка из тяжелой ткани, благоухающая какой-то мазью. «Пахнет гвоздиками», — решил он. Дунг нащупал лицо и сорвал повязку. Прямо над ним, на высоком потолке, играл свет факела. По стропилам наверху прохаживались вороны, поглядывая вниз маленькими черными глазками, и каркали на него. По крайней мере, я не ослеп. Он был в башне мейстера. Вдоль стен тянулись полки с травами и снадобьями, в глиняных кувшинах и сосудах из зеленого стекла. Рядом длинный стол на козлах был весь заставлен пергаментами, книгами и странными бронзовыми инструментами, и все было заляпано пометом воронов со стропил. Он слышал, как они что-то бормочут друг другу. Он попытался сесть. Это оказалось большой ошибкой. В голове поплыло, а левая нога закричала в агонии, стоило ему легонько перевести на нее свой вес. Он заметил, что его лодыжка была перевязана льняной тканью. На груди и плечах тоже были льняные полоски. Тихо. Лицо, которое нависло над ним, было молодым и узким с темными карими глазами по обе стороны крючковатого носа. Дунк узнал это лицо. Владелец его был облачен во все серое, с цепью, свободно свисающей на шее, цепью мейстера, выкованной из множества металлов. Дунг схватил его за запястье. «Где?» «В Колдмоуте», — ответил мейстер. «Вы были слишком серьезно ранены, чтобы вернуться в Стендфаст». «Поэтому леди Руана приказала нам отнести вас сюда. Выпейте это». Он поднес чашку чего-то к губам Дунка. Зелье имело горький вкус, как укус, но по крайней мере перебило вкус крови. Дум заставил себя выпить все. После этого он пошевелил пальцами своей правой кисти, затем другой. «По крайней мере кисти у меня еще работают, и руки тоже». «Что? Что у меня повреждено?» «Проще сказать, что цело», — фыркнул мастер. «Сломана лодыжка, растянулись связки на колени, сломана ключица, ушибы, верхняя часть туловища почти вся желто-зеленого цвета, а ваша правая рука фиолетово-черная». Подозревал, что есть трещина на черепе, но, похоже, я ошибся. «На лице глубокая рана, Сир. Боюсь, останется шрам». «А...» «Еще вы утонули к тому времени, когда мы вытащили вас из воды». «Утонул?» – спросил Дунг. «Я никогда не подозревал, что человек может набрать так много воды, пусть даже и такой большой, как вы. Считайте, вам повезло, что я родом с Железных островов. Жрецы утопленного бога знают, как утопить человека и вернуть его назад. А я изучал их верования и обычаи». «Я утонул». Донг снова попробовал сесть. Но сил не хватило. Я утонул в воде, которая даже не доходила до моей шеи. Он засмеялся и застонал от боли. «Сир Лукас?» «Мертв. А вы сомневались?» «Нет». Дунг сомневался во многих вещах, но не в этом. Он помнил, как внезапно сила покинула члены длинного дюйма. «Эк!» — вымолвил он. «Я хочу эго». «Голод хороший, знак», — заявил мейстер. «Игра слов. Эк значит яйцо». «Но сейчас тебе нужен сон, а не еда». Дунг замотал головой и сразу пожалел об этом. Эк он мой Сквайр». «Ах, он. Храбрый парень и сильнее, чем выглядит. Он в одиночку тащил вас из речки». И еще помог снять доспехи и ехал с вами в повозке, когда мы везли вас сюда. Он не стал спать и сидел рядом, с вашим мечом на коленях, чтобы никто не причинил вам зла. Он не доверял даже мне и настаивал, чтобы я пробовал все, что даю вам. Странный ребенок, но преданный. А где он? Серьюстос попросил мальчика присутствовать на свадебном перу. С его стороны никого не было, было бы невоспитано отказаться. «Свадебный пир?» Дунг не понимал. «Конечно, вы же не знаете. Колдмоут и вас помирились после вашего поединка. Лидер Уанна попросил у старого сера Юстаса разрешения переправиться на его земли и посетить могилу Адама, и он предоставил ей это право. Она преклонила колени перед ежевикой и начала плакать. Он был так тронут этим, что подошел ее утешить». Они провели всю ночь, разговаривая о юном Адаме и благородном отце моей леди. Лорд Вимон и Сер Юстас были верными друзьями до мятежа Черного Пламени. Его светлостями леди были обвенчаны этим утром Септоном Септоном. Юстас Асгрей теперь лорд Колдмоута, и его клетчатый лев развивается рядом с пауком Веберов на каждой башне и стене.